В свои комнаты они поднялись. В номер девятый и номер десятый. Вскоре пришел сеньор Гудвин. Он поднялся к ним, чтобы поговорить о делах. Потом я услышал страшный шум, вроде выстрела из пушки, и мне сказали, что бедный президент застрелился. «Э, с тобой оно. Никаких денег я не видала, А также не видала той вещи, которую вы называете Саке -э Вояж. Полковник Фалькон.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 зажгла страстью влюбчивых воинов, и мирно и кротко возвращается в рай. Не богиня, но женщина в полной гармонии с окрестным Эдемом. Когда ее муж вошел в комнату, она подняла глаза, и губы у нее полуоткрылись, веки задрожали, как, да простит нас поэзия, хвостику верной собаки. И вся она затрепетала, как плакучая ива под еле заметным дуновением ветра. Так она всегда встречала мужа, как бы часто они ни видались. Если бы те, кто порою за стаканом вина, вспоминал старые забавные истории о сумасбродной карьере Изабеллы Гилберт, видели сегодня вечером жену Франка Гудвина в мирном ореоле счастливой семейной жизни.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 и она прислонилась к нему, как бы ища у него поддержки и защиты, как всегда в той мрачной ночи, когда он впервые стал ее защитником перед людьми. Так они постояли некоторое время. Прямо перед ними, в гуще тропических листьев, ветвей и лиан, была прорублена просека, кончавшаяся у заросшего мангровыми деревьями болота на окраине Коралева.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 Даже не напоминало то чувство, которое порой толкает женщину в порыве великодушной любви разделить вину своего возлюбленного. Нет, здесь было что-то неладно. Уж очень разные картины представились бы глазу и слуху. Обед был сервирован для Гудвина и его гостя в патио под прохладной тенью листвы и цветов. Американец извинился перед именитым секретарем.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 Блайт ответил не сразу. — Старый Лосада здорово припечет того вора, — заметил он, наконец, который свиснул этот саквояж. — Как по-вашему? — Несомненно, — спокойно ответил Гудвин и медленно поднялся со стула. — Ну, теперь я пойду домой. Мисс Гудвин одна. Вы так и не сказали мне вашего дела. — Нет, — отозвался Блайт. Когда будете проходить мимо стойки, пошлите мне еще один стакан и заплатите за все. Старый испада уже не верит мне в долг. — Ладно, — сказал Гудвин. — Буэнос ночес. Вельзевул склонился над стаканом и вытер свое пенсне не внушающим доверия платком. — Я думал, что удастся, — пробормотал он после паузы, — но нет, не могу.